Да всё то же, что уже рассказывал Марии Александровне, с готовностью подхватывает мозгликов, готовый рассказывать хоть в десятый раз. Это составляет для него наслаждение. Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал. Можете себе представить, как я спешил, прибавляет он, обращаясь к Зине. Одним словом, бронился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях. Если напечатать Вышла бы целая поэма в новейшем вкусе. Впрочем, это в сторону. Ровно в шесть часов утра. Приезжаю на последнюю станцию Выгишева. «Издрог! Не хочу и греться!» — кричу. «Лошадей!» — испугал смотрительницу с грудным ребенком. Теперь, кажется, у ней пропало молоко. «Восход солнца очаровательный. Знаете, это морозная пыль, а леет серебрица. Не обращаю ни на что внимания. Одним словом, спешу напропалую». Лошадей взял с бою. Отнял у какого-то калежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. «Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь. Едет на своих. Ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу. Точно с цепи сорвался». Есть что-то подобное у Фетов в какой-то элегии. Ровно в 9 верстах от города, на самом повороте в Святозерскую пустынь, вижу произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку. Кучер и два лакея стоят перед ней в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо, лежи себе на боку, не сдешнего прихода. Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суётся своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семён, ямщик, тоже русская душа спешим на подмогу и таким образом в шестером поднимаем наконец экипаж. Ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что на полозьях помогли ещё мужики с дровами ехали в город, получили от меня на водку. Думаю, верно это тот самый князь. Смотрю, боже мой, Он самый и есть. Князь Гаврила, вот встреча, кричу ему: "Князь! Дядюшка!" Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда, впрочем, тот же почти узнал со второго взгляда. Признаюсь вам, однако ж, что едва ли он и теперь понимает, кто я таков. И кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге. Ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил, он меня поразил. Ну, а ему-то где ж меня помнить? Рекомендуюсь. Он в восхищении обнимает меня. А между тем сам весь дрожит от испуга и плачет. Ей-богу, плачет. Я видел это собственными глазами. То да сё уговорил его, наконец, пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается без прикословно